Уж всего-то они заплатят, сказал Ковров, вскинув глаза на Бадлевского. Бадлевский снял с себя золотые часы, единственное наследство от своего отца, и вместе со оставшимися 5 рублями бросил их на стол перед Ковровым. Ковров опять вымерил его глазами и улыбнулся. Вы благородный молодой человек, сказал он, вашу руку я вижу вы далеко пойдёте. И он с чувством пожал руку гравёру. Только надобно вам знать на будущее время, прибавил он дружески внушительным тоном, что я в своих сношениях с этим народом никогда не пользуюсь вещами а всегда заставляю платить контрибуцию чистыми деньгами. "Эй вы!" крикнул он, обращаясь к компании. "Вступайте кто-нибудь с часами к вашему святоше, прову Викулучу. Пусть он мне разменяет их по совести, слышите ли, по совести. На 2/3 того, что стоит. Вещь хорошая. В магазине надо 60 рублей заплатить. Да пусть приготовит мне ерша в салфетке". бутылку шампанского, которую подают обёрнутую в салфетку. Я приду к нему в гости, а иначе плохо будет, крикнул он в догонку удалявшемуся юзичу, который через минуту возвратился и подолкаврову 40 рублей. Ковров пересчитал и положил себе 20 в карман, а остальные, молча, но с джентльменской улыбкой возвратил Бадлевскому. Одно вынимается, а другое кладётся на смену, сказал он, подавая Бадлевскому вид вдовы колежского асессора. Теперь старый плут Пахомка может и за дел производства свободно приниматься. Да что ж тут приниматься, с улыбочкой заметил Пахом Борисевич. Вит, ведь чистенький дворянский. Особых примет, э, якобы глаза серые, нос умеренный. Писать по закону не требуется, значит и так сойдет полигонку. А теперь бы мне вот рюмочку, э, да потом э, за триночку, заключил он, направляясь к штрафу и на пути пригласительно показывая гречки колоду карт. Мы с вами будем знакомы, мне ваше лицо понравилось. И потому надеюсь, сделаемся друзьями, сказал Ковров, вторично пожимая Бодлевскому руку. А теперь пойдёмте выпьем. Вы мне за стаканом расскажете, для чего вам нужен этот паспорт, а я за ваш поступок с часами зла вам не пожелаю. В этом даёт вам своё честное слово поручик Сергей Ковров я тоже умею быть великодушным заключил он и новые друзья в сопровождении всей компании направились в чистую половину ночная оргия в ершах находилась уже в полном своём разливе был двенадцатый час ночи чистая половина в полной представляла собою смешение языков Грязь её обстановки как-то сама собою устроилась к этому запо ведному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно азорики, покончившие дневные счёты и с горя, общипанными мешками, а наипаче провым викулычем угарно пропевали ему же свои последние гроши. Под для каждого почти сидела женщина, весьма не презентабельной наружности. Компания мастеровых всё та же, которые днём тут заседала. Посию пору разваливалась на прежнем своём месте за двумя составленными столиками, только почтенные члены её, что называется, лыко не вязали, обретаясь в том вялом состоянии, когда человек становится уже не помнищим родства. Один только угощатель мальчонка сохранял ещё Кои какие бессознательно нервные признаки усиленной жизненной деятельности. Он, закрыв свои тяжелевшие глаза, как-то конвульсивно размахивал в беспорядке руками, опрокидывая на скатерть пивные бутылки и стаканы, судорожно метал головою и по временам с большим усилием выкрикивал какие-то дикие бессмысленные звуки. Один только проф Викулыч посреди этого всеобщего хаоса невозмутимо сохранял свою благоразумную степенность за буфетной стойкой и чем солидней казался он тем реще являл собою этот контраст со всем окружающим А на квартире, где при нагорелом сальном огарке похом Борис Чигречка азартно резались в трынку, шла своя обычная деятельность под бдительным присмотром и руководством вездесущего провови кулыче, не перестававшего с известными интервалами юркать в свою дверцу. там поминутно приходили и уходили его доверенные люди, ювелиры, которым он продавал золотые вещи, портные, скряги, покупавшие платья и меха, и наконец ещё один разряд личностей, преимущественно из евреев, промысел которых состоял в том, чтобы некоторые вещи Какие почему-либо неудобно или опасно было оставить в Петербурге, увозить в Москву и в другие города, где уже они избывались без всякого опасения из-за хорошей деньги. Занятие этого последнего рода требует особенной честности, и надо дать справедливость прову викулочу. Он умел выбирать людей. Впрочем, честность это обусловливалась и самой выгодой такого промысла, требующего особенной ловкости, предусмотрительности и снаровки. Надо знать, где, что, когда и как и кому выгоднее избывается и какими куда путями удобнее добираться. Между тем, говор и восклицания перекрещивались меж собою по всем углам чистой половины и мешались с звуками песни, под аккомпанемент тарбана и ложек. Эти последние звуки производили два артиста, которые в то время к одиннадцати часам ночи постоянно являлись в Ярши развлекать своими искусством ночных посетителей. Тарбанист Массей Маркоч. Сухощавый, высокий брюнет очень серьезного и меланхоличного вида был точный и истинный артист. Его пальцы с необыкновенной быстротою и художественным тактом бегали по струнам тарбана, и когда увлекался он извлекаемыми им звуками, все лицо его как будто преображалось, светлело или туманилось с каждым музыкальным переходом. Не менее художником в душе был и товарищ его, певец и ложечник Иван Родивоныч, курносый ребой приземистый и широкоплечий костромич, в поддёвке и красной рубахе. Когда он своим немножко гнусавым тенорком отхватывал какую-нибудь чеберячку, песню со скандалёзным характером, Все поджилки и суставчики его словно на пружинках ходеньем ходили, и ходили брови и скулы, ходили плечи и руки и пальцы, и коротенькие полешки ноги ходила наконец грудь и даже самый живот, которыми он выделывал удивительные штуки к общему удовольствию столпившихся слушателей. Мы потому так обращаем внимание читателя на Мосея Маркча с Иваном Радевончем, что ему ещё придётся впоследствии встречаться с этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущёбной жизни и даже её светлую сторону, если в ней таковая только возможна. Что ты чорин ворон вьешься над моейю головой? Чувствительно гну сел Иван Радевонич, а Масей Маркч баском подтягивал ему: "Ты добычи не добьешься, я не твой, нет, я не твой. Мое тело здесь не тлеет, тлеет лишь одна душа". Еще чувствительнее выводил свои верхние нотки Иван Радевонич. И она-то, разумеется, сколь ты маж хороша, повторил ему босок Массея Маркоча. Слушатели оставались в полном восторге. Здорово, ребята! Гаркнул со вторитием лехо-воротного командира Ковров, молодцово входя в комнату под руку с Бадлевским. Раз да, аж со! Крикнули в ответ. артисты. Почти вся остальная публика, который хотя бы и по слухам был только известен, Сергей Антонович почтительно привстала с мест и поклонилась. Садись, ребята, пей, гуляй, не стесняйся. Снова скомандовал Ковров и обратился к музыкантам, Ершовской, да живее. Мосей Маркович встряхнул своей чёрной кудчавой головой, ударил по струнам, а Иван Родивоныч звякнул ложками и пошёл в припляску. Как на гор, значит, ёж ползёт, под горою гремыка идёт. Ты куда ж, куда ж ёж ползёшь? Ты куда ж гремык? идёш, а иду ползу на барский довод, как Агафия совет Ивановне, как Серафиме Сарофановне, и вдруг на этом последнем стихе он как-то конвульсивно встряхнулся всем телом, лихо топнул ногами, щеллиши подзвякнул ложками, и вся компания, наполнявшая эту комнату с гиком, свистом и каким-то жиганьем, подхватила вслед за ним стуча и топ по каблуками ахерши ерши ерши ерши ерши ерши да все по четверти ерши ерши ерши да по полу вершку ерши ерши ерши да запущу так и держи держи держи Тк ко ворота выкрикнул Иван Родивонович, стараясь перекричать весь этот шум, гам и топот. Кто тут? вопросил его Мосей Марк. Чья ж? Зачем пришёл? Попить, погулять, с вашим девком болтать? Что принёс, грош? Ступай прочь, хвост нехорош. Кто-то у ворот, повторил опять Иван Родзинович. Кто тут? своим заученным тоном снова ответил Мосей Марк. Чёрт, что принёс? Пёта так Шишки, идешь не так, порешил тарбанист, и ложечник снова пустился в припляску, загулял тут ежово голова на чужой стороне живучи, много горе принимаючи свою уче проклинаючи, ах ерши ерши ерши, да вся по чай тверти ерши, подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и жиганьем еще. сильнее прежнего, приходя в какой-то дикий, шальной экстаз от тех ловких, размашистых телодвижений, которыми сопровождались ерши Ивана Радзивоновича. Оргия в этом роде длилась далеко за полночь. Бадлевский, всё щупавший свой боковой карман, там ли его паспорт, вышел наконец из заведения, словно в каком-то чеду, с крайне расстроенными нервами. Он чувствовал себя как-то тяжело счастливым. Его давило и сознание этого счастья, и чувство неизвестности того, что задумала Наташа, и вопрос, как-то ещё всё это кончится, и убеждение, что первое преступление им уже сделано. Все эти ощущения свинцовым наплывом ложились на его душу. тогда как в ушах его свежо отдавался дикий отзвук ершовской песни. Глава 12. Ключи старой книгини. Было 9 часов вечера. Наташа засветила ночную лампу в спальной Кнегини Чечевинской и осторожно вышла в смежную комнату приготовить ей перед сном успокоительных порошков, которые только что прописал доктор. Кнегиня всё ещё была очень слаба. Хотя беспамятство её и именовалось, но по временам с ней начинались истерические припадки, по временам она впадала в забытьё, И то нервно вздрагивала, то продолжительно дрожала всем телом. Мысль об ударе, нанесённом ей дочерью, не покидала её ни на минуту. Наташа только что сменила с дежурства горничную старухи. Ей предстояло просидеть над больной до полуночи. В доме княгини всегда господствовала тишина, а во время болезни её эта тишина удесятерилась. Все ходили на цыпочках и говорили шёпотом, боясь кашлянуть или звякнуть в буфете чайной ложечкой. Дверные звонки были завязаны плаценцами, и вся улица перед домом широко и мягко устлана соломой. К 9 часам домашние уже расходились по своим уголкам и ложились спать. Одна только дежурная тихо сидела у изголовья старухи.